Я человек осторожный и должен поразмыслить даже о том, стоит ли предпринимать подобное гадание. Следовательно, мне потребуется несколько дней покоя и созерцательной дремы. Жилая территория для твоих рабочих и прилегающий к ней нимфарий, по-видимому, как раз и предоставляют условия, необходимые для такого состояния. Следовательно, Форезм снисходительно покачал головой. Осторожность, как и любая другая добродетель, может быть доведена до абсурда. Гадание должно начаться немедленно. Кугель попытался спорить еще, но форезм оставался непреклонным, и вскоре он заскользил прочь вниз по тропе. Кугель медленно отошел в сторону, чтобы обдумать парочку уловок. Солнце приближалось к зениту, И рабочие начали обсуждать, какие блюда, по их мнению, сегодня будут поданы им на обед. Наконец, главный щебенщик подал знак. Все положили свои инструменты и собрались вокруг повозки, которая привезла пищу. Кугель попытался пошутить, что он может поддаться на уговоры и разделить с рабочими трапезу. Но главный щебенщик о подобном не хотел даже слышать. Как и во всех других действиях Форезма, поднял он палец вверх. Здесь должна преобладать точность. Если 54 человека потребят пищу, предназначенную для 53 это будет неслыханным ее нарушением. Кугель не смог придумать уместного ответа и сидел в молчании, пока резчики камня жевали пироги с мясом, сыром и соленой рыбой. Никто не обращал на него внимания, за исключением одного человечка категории четверть локтя, чья щедрость намного превышала его рост и который хотел было оставить Кугелю некоторую часть своей пищи. Кугель заверил его, что вовсе не голоден и, поднявшись на ноги, побрел прочь межкаменных фигур, надеясь отыскать какой-нибудь забытый тайник с пищей. Он обыскивал и обнюхивал, но сборщики мусора убрали с каменного рисунка все посторонние вещества до последней крошки. Так и не удовлетворив свой аппетит, Кугель добрался до центра композиции, где заметил на резном диске очень странное распластанное по нему существо. Это был студенистый шар, в котором плавали светящиеся частицы. Из него исходило множество прозрачных трубочек или щупалец, все более истончающихся и, в конце концов, казалось, теряющихся в пространстве. Кугель склонился, чтобы осмотреть это удивительное, пульсирующее в медленном внутреннем ритме существо. Он потыкал в него пальцем, в результате чего из мест контакта кругами рассыпались маленькие яркие искорки. Интересно. Кугель вытащил из одежды булавку и ткнул ею в одно из щупалец. Оно жалобно запульсировало, а золотые крапинки в нем сначала исчезли, а потом появились снова. Заинтригованный более, чем когда бы то ни было... Кугель придвинулся поближе и начал экспериментировать, тыча в разные места и с величайшей заинтересованностью наблюдая за следующими за этим сердитыми искрами и вспышками. Затем в голову Кугеля пришла новая мысль. Существо проявляло признаки, присущие как кишечно-полосным, так и иглокожим. «Может, это наземная галатурия?» или моллюск, лишенный раковины, и, что самое важное, насколько оно съедобно. Кудель вынул свой амулет и приложил его как к центральному шару, так и к каждому щупальцу. Он не услышал ни звона, ни гудения. Существо не было ядовитым. Он вытащил нож и попытался отрезать одно из щупалец но обнаружил, что оно было крайне жестким и упругим. Неподалеку стояла жаровня, в которой постоянно поддерживался огонь для выковывания и заточки инструментов. Кугель поднял существо за два щупальца, перенес его к жаровне и пристроил на огне. Когда ему, наконец, показалось, что оно достаточно прожарилось, Кугель попытался съесть существо. В конце концов, после многочисленных и унизительных усилий, Кугель запихал его себе в рот целиком, обнаружив при этом, что существо не имело ни вкуса, ни сколько бы то ни было заметной питательности. Камнерезы возвращались к своей работе. Кугель бросил многозначительный взгляд на мастера и направился вниз по тропе. Неподалеку стояло жилище волшебника Форезма, длинное низкое здание из переплавленного камня, на котором поднималось восемь куполов странной формы из меди, слюды и ярко-синего стекла. Сам Фаразм праздно сидел перед жилищем, обозревая долину с безмятежным и всеохватывающим великодушием. Он поднял руку в спокойном приветствии. Я желаю тебе приятных путешествий и успеха во всех будущих начинаниях. «Я, безусловно, ценю твои чувства», — с некоторой горечью ответил волшебнику Кугель. «Однако ты мог бы и подкрепить свои слова делом, разделив со мной свою полуденную трапезу». Мирная благодушие Форезма оставалось неизменным. Это было бы актом ошибочного альтруизма. Излишне обильная щедрость развращает получающего И исчерпывает ресурсы отдающего Кугель горько рассмеялся Я человек железных принципов и не стану жаловаться Хотя за неимением лучшей пищи Был вынужден проглотить огромное прозрачное насекомое Которое нашел в центре твоего скального орнамента Форезен с внезапно напряженным выражением на лице резко повернулся к нему. «Ты говоришь, большое прозрачное насекомое?» «Насекомое, грибок, моллюск, кто знает? Оно не было похоже ни на одно существо, которое я видел до сих пор, а вкус его, даже после тщательного прожаривания, остался совершенно неразборчивым». Фарезм взмыл на семь футов в воздух, чтобы обратить всю силу своего взгляда вниз, на Кугеля. Он заговорил низким хриплым голосом. «Опиши это существо во всех деталях!» Недоумевая относительно причин необычайного возбуждения волшебника, Кугель повиновался. «Размерами оно было примерно таким», — он показал руками. Цветом это было что-то студенисто-прозрачное, переливающееся бесчисленными золотистыми крапинками. В моменты, когда существо было потревоженным, они мерцали и пульсировали. Щупальца, казалось, становились все более тонкими и просто исчезали, а не оканчивались. Существо выказывало определенную мрачную решимость, а переваривание его оказалось затруднительным. Форезм схватился за голову, впившись пальцами в желтый пушок своих волос, закатил глаза вверх и спустил громкий трагический вопль. Пятьсот лет трудился я, чтобы заманить это существо, сомневаясь, отчаиваясь и размышляя целыми бессонными ночами напролет. Однако все это время я все же не оставлял надежды, что мои расчеты окажутся точными, а мой великий каменный талисман – действенным. И теперь, когда существо наконец появилось, ты нападаешь на него только для того, чтобы удовлетворить свою отвратительную прожорливость. Когель, слегка обескураженный гневом Форезма, стал уверять, что у него не было дурных намерений. Но Форезма невозможно было успокоить. Он указал на то, что Кугель нарушил границы чужих владений и, следовательно, лишился права заявлять о своей невиновности. «Само твое существование – это зло, которое усугубляется тем, что ты довел сей неприятный факт до моего сведения. Благодушие побудило меня к снисходительности, что я, как вижу теперь, была серьезной ошибкой». «В таком случае, — с достоинством заявил Кугель, — я немедленно избавлю тебя от своего присутствия. Я желаю тебе удачи на остаток сегодняшнего дня, а теперь прощай». «Не так быстро!» — прошипел Форезм как нельзя более холодным голосом. «Была нарушена точность. Факт совершения зла требует компенсации, которая должна будет восстановить равновесие». Я могу определить серьезность твоего проступка следующим образом. Если бы я в этот миг разорвал тебя на самые мельчайшие из возможных частицы, то возмещение составило бы одну десятимиллионную долю от преступления. Поэтому требуется более суровое возмездие. Кугель залепетал, постепенно впадая в глубокое отчаяние. «Я понимаю, что был совершен проступок, последствия которого оказались значительными, но вспомни о том, что мое участие было по сути своей случайным. Я категорически провозглашаю, во-первых, свою полнейшую невиновность, во-вторых, отсутствие преступных намерений, а в-третьих, приношу тебе свои самые искренние извинения. А теперь, Поскольку мне необходимо пройти еще много лиг, я Форезмо становил его повелительным жестом. Кугель умолк. Волшебник глубоко втянул в себя воздух. Ты не можешь осознать даже масштаб бедствия, которое навлек на меня. Я объясню, чтобы ты не был удивлен строгостями, которые тебя ожидают. Как я уже мимоходом упоминал, Появление этого существа было кульминацией моих титанических усилий. Я определил его природу, проштудировав 42 тысячи книг, каждая из которых была написана уникальным шифром. На выполнение этой задачи у меня ушла первая сотня лет. В течение следующих ста лет я разрабатывал узор, способный притянуть к себе это существо, и подготавливал точные чертежи и инструкции. Потом я нанял камнерезов и в течение трех сотен лет придавал своему узору осязаемую форму. Идея за моим проектом стояла следующая. Поскольку подобное всегда определяет категорию подобного, Материальное воплощение точного подобия нематериальных идей создает условия для суперпревращения аспектов пространства и времени, а также всех их качеств и интервалов в тароидальный вихрь, который теоретически способен спроецировать все вышеназванное в материальную субстанцию. Сегодня возникли редчайшие условия для активации этой уникальнейшей последовательности случайностей. Существо, как ты его называешь, схлопнулось само в себе, а ты по своей тупости и злобе сожрал его. Кугель с оттенком высокомерия в голосе указал на то, что тупость и злоба о которых упоминал волшебник, были в действительности обыкновенным голодом. И что такого необычного в этом существе? В любой рыбацкой сети можно найти кучу других не менее уродливых. Форезм выпрямился в полный рост и свирепо посмотрел на кугеля сверху вниз. «Существо!» — ответил он скрижащущим голосом. «Это всеобщая сущность!» Центральный шар – это все пространство, представленное с его обратной стороны. Трубки – это вихревые переходы в различные эпохи. Просто невозможно предположить, какие ужасные процессы ты вызвал своими толчками и тыканьем, не говоря уже о поджаривании и жевании. «А как насчет последствий переваривания?» – осторожно спросил Кугель. Останутся ли различные компоненты пространства, времени и самого существования теми же самыми, пройдя по всей длине моего пищеварительного тракта? Подобное представление бессодержательно, фыркнул волшебник. Достаточно отметить, что ты уже нанес чудовищный ущерб, вызвав серьезное напряжение онтологической ткани. Отсюда неумолимо следует, что ты обязан восстановить равновесие. Кугель воздел руки к небу. Неужели не могло произойти ошибки? Что, если это существо было всего лишь псевдо-всеобщей сущностью? И неужели нельзя предположить, что его можно приманить еще раз? Волшебник презрительно повел глазами. Первые две теории абсолютно несостоятельны. Что же касается последней, то должен признаться, что некоторые отчаянные средства приходят мне в голову. Форезм сделал знак, и ноги кугеля приросли к земле. Я должен пойти к себе в гадальню и осознать значимость горестных новостей во всей их полноте. Я вернусь, когда придет время. К этому времени я слабею от голода. Беспокойно запротестовал Кугель. «Вспомни, что всего лишь корка хлеба с кусочком сыра могли предотвратить события, за которые ты меня теперь упрекаешь». «Молчать!» — прогремел Фарезм. «Не забывай, что твое наказание еще не определено. Это верх бесстыдства и безрассудства!» угрожать человеку, который и так борется с собой, чтобы сохранить разумное спокойствие. Позволь мне сказать хотя бы пару слов, — сменил тактику Кугель. Если ты вернешься после своего гадания и обнаружишь меня здесь мертвым и сохшим, выйдет, что ты зря потратил большое количество времени на определение моего наказания. «В возвращении жизненной силы нет ничего сложного», — не попался на удочку Форезм. «В твой приговор вполне может войти целый ряд различных смертей, являющихся результатом контрастирующих воздействий как на твой организм, так и на твой разум». Он направился было к своей гадальне, но потом вернулся и сделал нетерпеливый жест рукой. «Идем». «Легче накормить тебя, чем потом возвращаться за тобой на дорогу». Ноги Кугеля вновь обрели свободу, и он последовал за Форезмом в гадальню через широкую арку. Вскоре, оказавшись в просторной комнате со скошенными серыми стенами, освещенными трехцветными многогранниками, Кугель уже поглощал пищу, сотворенную для него Форезмом а сам волшебник в это время уединился в рабочей комнате, где приступил к гаданиям. По мере того, как шло время, Кугель начал беспокоиться и три раза подходил к арочному входу. Каждый раз его задерживало явление, которое показалось сначала в облике набрасывающегося вордалака, потом как зигзагообразная вспышка энергии, и, наконец, как два десятка сверкающих пурпурных ос. Обескураженный, кугель подошел к лавке и стал ждать, положив локти на свои длинные ноги и подперев ладонями подбородок. Наконец волшебник появился снова. Его одежды были помятыми, а легкий желтый пушок волос вздыбился и торчал множеством маленьких иголочек. Кугель медленно поднялся на ноги. «Я установил местонахождение всеобщей сущности», сказал форазм голосом, подобным ударом огромного гонга. «В возмущении покинув твой желудок, она удалилась на миллион лет в прошлое». Кугель с торжественным видом покачал головой. «Позволь мне предложить свое сочувствие и свой совет, который звучит так. «Не отчаивайся! Возможно, существо решит снова заглянуть сюда!» «Прекратить болтовню! Необходимо вернуть всеобщую сущность! Идем!» Кугель неохотно последовал за форазмом в небольшую комнату со стенами, облицованными голубой плиткой и потолком в виде высокого купола из синего и оранжевого стекла. Форазм указал на черный диск в центре пола. Встань сюда. Когель мрачно повиновался. В некотором смысле я чувствую, что молчать. Форазм шагнул вперед, обратив внимание на этот предмет. Он продемонстрировал сферу размером с два кулака, вырезанную из слоновой кости с удивительным искусством. Здесь ты видишь озор который явился основой для моей великой работы. Он выражает символическое значение абсолютного ничто, к которому должна неизбежно притягиваться всеобщая сущность согласно второму закону круптороидального подобия Кротинджея. «Возможно, ты знаком с этим законом?» «Не во всех деталях», — скривился Кугель. Но могу ли я узнать, в чем состоят твои намерения?» Губы Форезма шевельнулись в холодной усмешке. «Я собираюсь испробовать одно из наиболее опасных заклинаний, которые когда-либо были созданы. Заклинание столь капризное, жестокое и чреватое такими последствиями, что Фандааль, старший волшебник великого Маталама, «Запретил его применение. Если я смогу обуздать его, ты будешь перенесён на миллион лет в прошлое. Там ты будешь находиться, пока не выполнишь свою миссию, после чего сможешь вернуться». Кугель быстро сошел с черного диска. «Я не тот человек, который нужен для выполнения этой миссии, какой бы она ни была». «Я настоятельно рекомендую тебе послать кого-нибудь другого». Форезм проигнорировал это увещевание. «Миссия, естественно, состоит в том, чтобы ввести этот символ в контакт со всеобщей сущностью». «Он достал клубок перепутанных серых нитей». «Для того, чтобы облегчить твои поиски, я наделю тебя этим инструментом» который соотносит все возможные вокабулы с каждой мыслимой системой значений. Он поместил переплетение нитей в ухо кугеля, где клубок тут же соединился с областью его мозга, ответственных за семантический анализ. А теперь, продолжил Форезм, тебе стоит послушать незнакомый язык в течение всего трех минут, чтобы начать свободно изъясняться на нем. И еще один предмет, необходимый для увеличения твоих шансов на успех – кольцо. Обрати внимание на камень. Если ты приблизишься к всеобщей сущности на расстоянии лиги, огоньки, вспыхивающие внутри камня, укажут тебе путь. Всё понятно. Кугель нехотя кивнул. Но нам нужно подумать и о следующем. Предположим, что твои расчеты окажутся недостаточно точными, и окажется, что всеобщая сущность вернулась в прошлое только на 900 тысяч лет. Что тогда? Я должен буду прожить всю свою жизнь в этой, возможно, варварской эпохе? Форезм недовольно нахмурился. В подобной ситуации невозможно ошибка в 10%. Моя система вычислений редко позволяет отклонение более чем на один процент. Кугель попытался произвести подсчеты в уме, но форезм со строгим видом указал ему на черный диск. Назад! И не смей больше сходить с него, если тебе дорога жизнь! Кугель! Обливаясь потом, с дрожащими и подгибающимися коленями, вернулся на указанное ему место. Фарезм отошел в дальний конец комнаты, где ступил внутрь кольца, свернутого из золотых трубочек, которые взметнулись вверх по спирали и окружили его. Он взял со стола четыре черных диска перетасовал и начал жонглировать ими с такой фантастической ловкостью, что они слились у кугеля в глазах в одно неясное пятно. Наконец волшебник отбросил диски прочь. Они повисли в воздухе, вращаясь кружась и постепенно перемещаясь по направлению к кугелю. Затем форазм достал белую трубку, Плотно прижал ее к губам и проговорил в нее несколько странных слов. Трубка утолщилась, раздулась и превратилась в огромный шар. Форезм закрутил ее конец, громогласно прокричал заклинания и швырнул шар на вращающиеся диски. В комнате, казалось, прогремел бесшумный взрыв. Кугеля окружила, схватила, дёрнула во всех направлениях, а потом с той же силой сжала. Окончательным же воздействием на Кугеля был толчок в направлении, противоположным всем остальным, с импульсом, эквивалентным одному миллиону лет. Барахтаясь среди слепящих огней и искажённых образов, Кугель-кобарем вылетел за пределы своего сознания.